Глава двенадцатая. Тимур вернулся минут через десять. Выйдя из воды, расположился рядом со мной, опёршись спиной на камень. «Зря не пошла», — сказал мне. «Вода отличная». Я промолчала, потом спросила, закусив губу. «Так ты расскажешь мне о своей жене?» Тимур закатил глаза. «Далась тебе эта история. Расскажи, и я отстану». «Хорошо». Вздохнул он. «Как я уже говорил, я рос в бедной семье. Поэтому работать пошел рано. Совмещал с учебой. Мне было недобав. На последнем курсе случайно познакомился с девушкой. Она была сестрой моего сокурсника. Ждала его возле института. Мы вместе вышли, вот он нас и познакомил. Она была красивая? Не хуже и не лучше других». Обычная девчонка, ничего примечательного. Мы стали встречаться. Все вышло как-то само собой. После окончания учебы я получил повестку в армию. Денег, чтобы откосить, не было, как и желания бегать. Я решил отслужить. Лена, только узнав об этом, сразу принялась лить слезы. «Ты меня там забудешь, разлюбишь, короче, полная чушь». Я, естественно, сказал, чтобы она о глупости не говорила, но она вцепилась в меня, как клещ. Мол, давай поженимся. Я говорю, мне в армию через полтора месяца. Денег нет на свадьбу играть. Она опять слезы. Давай, мол, тайком распишемся и все. Я поначалу против был. Но она так ревела, и я поддался. Расписались. Через три дня после этого я уже был в учебке кончится она не успела, а мы уже развелись. Тимур понял с земли несколько камешков и начал запускать воду. «Она тебя бросила?» — спросила я. Написала письмо. Усмехнулся он. Мол, прости, поторопилась. Сказала, что уже подала на развод. Ее брат мне потом рассказал, что родители узнали о нашей женитьбе и начали мозг Ленки промывать. Мол, я ей не пара, перспектив никаких, беден, да еще и в армию на два года ушел. А у них там в друзьях какая-то шишка, у которой синишка ее возраста. В общем, ничего нового. Быть женатым в таком положении для меня неприемлемо. Я решил разделаться совсем одним махом. Объяснил ситуацию. Меня отпустили на три дня. Только успел что доехать, и развестись и обратно. К матери еще заскочил. Она слезы лила. Конечно, не ожидала от Ленки такого. Ленка в ЗАГС с родителями пришла. Боялась, видимо, что я начну отношения выяснять. А может, они боялись, что она передумает. Кто знает. Я предпочел все сделать быстро. Подписал бумаги и уехал. На распределении попросился в горячую точку. «Ты воевал?» Удивилась я. «Три года». Два по сроку и один сверху. Тогда я вообще хотел там остаться, но матери надо было помогать, и я вернулся. И что дальше? На этом конец истории. Хмыкнул он. Ты же спрашивала о женитьбе. Вы больше не виделись? Нет. Зачем? Я рад, что все так сложилось. Не брось она меня тогда, ничего хорошего все равно бы не вышло. Мы друг друга не любили. Она ухватилась за меня, потому что я был наивным дурачком, который с бабами дел не имел, и ей восхищался. Писанной красоткой она не была и прекрасно это понимала. Значит, надо было устраиваться как-то иначе. А останься мы тогда вместе, все равно бы разбежались. А нет, было бы еще хуже. Жили бы в браке каждой своей жизнью. Измены, короче, ничего хорошего. А после армии я стал относиться к женщинам философски. Усмехнулся он, покосившись на меня. То, что внешностью меня судьба не обделила, я всегда знал. Но до армии мне было не до того. Приходилось много крутиться. А когда вернулся, стало проще. Имея смазливое лицо и хорошее тело, в Питере, как оказалось, можно склеить практически любую девчонку. Поначалу было сложно, я же не силен был во всех этих тонкостях обольщения. солдафон, только вернувшийся с войны. Там была другая жизнь, проще. У тебя есть приказ, и ты всегда знаешь, как тебе жить. Что делать, что говорить. Здесь надо было учиться отношениям с людьми. В этом ты и преуспел. Не удержалась я, он рассмеялся. Тебя я так и не соблазнил. Мы слишком разные. Вовсе нет. Ты красивая девчонка, я тоже не подкачал. Характер у тебя независимый. До себя постоять можешь. Авантюристка. Ночью ты заявил, что у меня дурь в голове? Не без этого. Рассмеялся он, потом кивнул. Может, ты и права. Нет между нами ничего общего. Ладно, хватит лирики. Скажи мне, у тебя есть какие-то мысли? «Для начала я бы съездила в ближайший городок. Мне нужен книжный магазин. Хотя сойдет и компьютер с интернетом». «С этим проблем не будет. У Ромы есть планшет. Но придется доехать до города. На стоянке интернет не ловит». Мы вернулись к палатке. Рома как раз кипятил воду в котелке. Я присмотрелась к нему при свете дня. Он был очень симпатичным. Темные глаза, длинные ресницы – Уголки пухлых губ как будто постоянно немного улыбаются. Увидев нас, он махнул рукой и тут же сказал. «Дров не хватает, я сбегаю, последи за огнем». «Лучше я». Махнул рукой Тимур и отправился в лесок. Я решила воспользоваться ситуацией. «Значит, вы с Тимуром давно дружите?» «Вместе учились в школе». «У вас нет фотографии медальона? Или хотя бы описания?» «Описания нет». Кивнул Рома. Дед рассказывал, что размером он немного больше современной пятирублевой монеты. Позолоченный, по ободку ряд цифр. Так ему рассказывала его матушка. Сам он его не видел, конечно. Откуда в вашей семье этот медальон? Про бабку не знала. Он передавался по мужской линии. Прадед говорил только, что медальон точно был еще у его деда. «Ты хочешь его найти?» Чуть запнувшись, я продолжила. «В корыстных целях?» «Ты имеешь в виду, не хочу ли я его продать?» «Нет». «Да и вряд ли он стоит больших денег». «Все-таки это обычный медальон, а не боевая награда». «Яблоко хочешь?» «Давай». Кивнула я. Он взял яблоко, подкинув его в руке. Бросил мне, широко улыбнувшись. «Яблоко я поймала». Но так и застыло, глядя на его лицо. Словно что-то заработало в голове. Начала подкрадываться мысль, и тут вернулся Тимур. Рома принялся подкладывать ветки. Я осмотрела на него, хмурясь, пытаясь зацепить проскользнувшую мысль. На момент был потерян. Она ушла. «Ты на нем дыру прожешь», — заметил Тимур, наклонившись ко мне сзади. Повернув к нему голову, я встретила насмешливый взгляд. "Я пытаюсь работать", ответила невозмутимо. Пялись на Рому, на это сказать было нечего, и я принялась есть яблоко. Тимур сел рядом. Рома возился с котелком. Вот уж непонятно, чего было не сесть в машину и не съездить до ближайшего кафе или заправки. Вышло бы куда быстрее. Но, кажется, Рома получал от процесса удовольствие. И Тимура это явно не напрягало. «Значит, вы оба живете в Питере?» — поинтересовалась я преимущественно у Ромы, понадеявшись на то, что он из учтивости не будет увиливать от разговора, как это обычно делает Тимур. «Да». Кивнул он. «Я люблю Питер. Прекрасный город. Иногда я склоняюсь к мысли переехать туда. Боюсь, Рома, жениться придется все-таки тебе». Хмыкнул Тимур. Рома снова широко улыбнулся и... А я нахмурилась. Его улыбка и взгляд неизменно вызывали странные ассоциации, которые я не могла никак охарактеризовать. Словно мы уже встречались где-то. Но я была уверена, что мы не были знакомы до прошедшей ночи. Я убежденный холостяк. Покосился он на меня, усмехаясь. Я по-прежнему хмурилась, выискивая причину своих эмоций. Не найдя ответа, разозлилась и даже головой потрясла. Тимур посмотрел с интересом. «Когда мы можем поехать в город?» Задала я вопрос. «Можем и сейчас. Рома останется здесь, а мы скатаемся». «Сойдет». Кивнул он, я тоже кивнула, и мы поднялись. Тимур взял с собой планшет, и вскоре мы уже сидели в кафе на заправке. Я читала различные сведения о проходивших здесь военных событиях. Тимур пялился в окно, изредка на меня поглядывая. «Тебе реально помогает вся эта писанина?» Поинтересовался он. «Это не писанина, это история. Мой отец всегда уделял ей особое внимание. Так что данным предметом я с детства интересовалась. Когда училась на ИСТФАКе, было даже интересно. Не всегда, конечно. Преимущественно, когда выкапывали награды». Хмыкнул он, я показала ему язык. Информации не так мало. Правда, вся общего характера. Но есть одна книжечка, посвященная прямо этой деревне. Написал ее местный житель вместе с какой-то московской журналисткой. Есть что-то полезное? За исключением излияний дядечки, книга содержит интересную информацию о деревне. Оказывается, основана она была немцами-переселенцами. Во времена Первой мировой и гражданской А нас интересует именно этот промежуток. Жители терпели некоторые притеснения в связи со своей национальностью. Власти боялись, что в них заиграет национальное единство, хмыкнул Тимур. Именно. Хотя сами немцы, как написано в книге, воспринимали себя гражданами России, а не Германии. По сути, так оно и было. Хотя каждый из них понимал, что даже если он проживет всю жизнь в России, Исконно русским ему не стать. Это уже философия пошла. Давай ближе к нашей теме. Мне нужно больше информации о прадеде Ромы. Он участвовал и в мировой, и в гражданской войне. Это имеет значение? В какой-то мере, да. Хотелось бы составить личностный портрет прадеда. Во время гражданской, опять же, если верить книге, жители деревни расстреливали целиком за просто так. Вышли, поставили к стеночке и... Прощай, мама, папа и трое детей, младшему из которых не стукнуло и пяти лет. Да ты циник. Я историк. А история человечества, в принципе, история воин. Тимур задумчиво почесал подбородок. Прадед был рядовым, но чем тут занимался, неизвестно. То есть, гипотетически он мог расстреливать бедных жителей? Гипотетически мог. Насколько нам удавалось узнать, он воевал за красных. Они были в этой деревне, впрочем, как и белые. И как скоро прадед пропал без вести? Насколько я понимаю, он отвоевал в Первой мировой, когда началась революция. Примкнул к красным и отправился на юг, сюда, так и не вернувшись в Петербург. Смотрю, семейные ценности не были ему особенно дороги. Вероятно, так. По оставшимся письмам можно сказать, что брадед был знатным вояка. На юге он какое-то время болтался по разным местам. Потом осел в этой деревне вместе с отрядом. После того, как красные покинули деревню, письма от деда приходить перестали. Про бабку сильно писала, но ответа не было. Само собой, решили, что он погиб. Вы не пробовали поднять архивы и найти кого-то из тех, кто воевал вместе с Ларином? Пробовали и даже нашли, а толку? Никого уже нет в живых, а потомки совершенно ничего не смогли поведать. Выходит, Ромин-прадед просто испарился. Тело его не найдено, документов о смерти тоже нет. Гипотетически, его мог убить кто угодно. Уж очень тут нестабильно было в те времена. Но есть и другая мысль. Что он не умер тогда? Мы тоже это допустили, потому и направились сюда. Правда, из-за множества неприятностей, сопровождающих меня, продвинуться особенно не успели. Нужна информация о тех, кто живет в деревне сейчас. Тимур вытащил из рюкзака небольшую папку и протянул мне. Здесь список всех жителей на сегодняшний момент. Плюс их родные до прадедов. То есть тех, кто теоретически мог контактировать с Ларином. «Вы сами неплохо справляетесь», – проворчала я, принимая папку. «Зачем я вам украшать глаз?» Рассмеялся он и снова показала ему язык и принялась читать. Можно сказать, что Тимур или кто там добывал ему информацию, потрудился на славу. В советские времена многие из жителей деревни активно русифицировались, переделывая имена и фамилия на русский лад. Впрочем, их это не спасло. И большинство было отправлено во время Отечественной войны в Казахстан дабы не поднимать волнение среди воюющего населения. В Казахстане эти люди служили в трудовых лагерях и даже после окончания войны далеко не сразу смогли вернуться на родину. Часть из них уехала в Германию, часть еще куда-то. Но были те, кто вернулся в родную деревню и принялся заново устраивать свою жизнь. Среди ныне живущего населения потомков немцев насчитывалось всего семь семей. Это, конечно, песчинка, но для нашего дела единственный шанс вообще разузнать хоть что-то о тех временах.